Глава 9. Макароны и видео. Мы с Астефи расходимся перед корпусом, где живёт Эсбин, и я, уверена, хотя и слегка не твёрдо, поднимаюсь по лестнице. Оказавшись перед нужной дверью, я без малейших колебаний стучу по ней ладонью. Сегодня я намеренна расставить все точки. Дверь открывается, и я тут же пугаюсь не в своих силах игнорировать тот факт, что мы вновь оказались в двух шагах друг от друга. А ещё, я невольно замечаю, что плечи у Эсбина широкие, но не слишком, и я хорошо помню, каково прижиматься к его груди и чувствовать его объятия. Я качаю головой и смотрю на парня, который стоит передо мной, явно испуганный. Так, пижон. Нам надо поговорить. Я протискиваюсь мимо и оказываюсь в комнате, где едва хватает места для кровати, стола и шкафа. Кровать не убрана, поверх клетчатых простыней лежит скомканное синее одеяло, повсюду разбросана одежда, а на столе такой хаос, что я чувствую прилив паники. "Ну ты и неряха", говорю я, не успев вспохватиться. Эсбин медлит, прежде чем ответить. "Ну, да. Извини, я не знал, что ты придёшь". Проходит ещё секунда, и он говорит: "Эльсон, Я впервые слышу, как он произносит моё имя, и я ощущаю лёгкий трепет. О, господи. Извини. Всё нормально. Я сказала, не подумав. Я обвожу комнату взглядом. Ты, конечно, не помешан на чистоте. Но, честное слово, в этом нет ничего плохого. Просто такой стиль, он помогает расслабиться. Слушай, э, давай я Эсбен начинает лихорадочно расправлять простыни и одеяла, чтобы придать комнате видимость порядка. "Хочешь сесть?" не глядя на меня, он указывает на кровать. "Да." я сажусь, а он устраивается на стуле. Я механично начинаю разглаживать одеяло рукой, наблюдая, как вздывается ткань под моей ладонью. Наконец я обвожу взглядом комнату. Мне едва удаётся разглядеть маленькую микроволновку, стоящую на пакетах из-под молока, потому что сверху она завалена одеждой, тетрадями и дисками. Потом я замечаю на полке видеокамеру и отворачиваюсь. Молчание длится дольше, чем считается социально приемлемым, однако его не назовёшь натянутым. Эсбин просто ждёт. Я вдруг понимаю, что точно так же меня обычно ждёт Саймон. Я хочу задать несколько вопросов. В уполевую я. Джинс сделал меня исключительно прямолинейной. Я не в силах взглянуть на Эсбина, вместо этого я разглядываю собственные руки. Давай. Ты собираешь волосы в пучок? Он смеётся. Нет, они недостаточно длинные, и я не люблю пучки. Очень хорошо. Следующий вопрос. Почему у тебя нет какого-нибудь Бостра с котёнком, висящим на ветке и надписью типа не зависай, ну или плакатом с Ганди, какой-нибудь жутко остроумной цитатой. Почему вместо этого ты повесил у себя чёрно-белую фотографию Лены Кравец? У меня аллергия на кошек, а Ганди далеко не такой фотогеничный, как Лена Кравец. Смешно, уныло отзываюсь я и наконец поднимаю голову. Зачем ты это сделал? Зачем так поступил со мной? Не понимаю, негромко произносит он. Зачем выложил ролик в интернете? Зачем вообще втянул меня во всё это? Что я тебе сделала? спрашиваю я, повышая голос. Я же жила нормальной жизнью, но теперь из-за тебя все пристают ко мне, задают вопросы и и я пьяно помахиваю рукой. Пишут в Твиттере, комментити, вообще. Я об этом не просила. Элисон. Мне очень жаль, говорит Эсбен вежливо, но с некоторым удивлением в голосе. Я, ты же подписала отказ от претензий, ты, я думал, ты знаешь, кто я такой? Ой, только не надо считать себя пупом земли. Он не громко смеется. Я не это имел в виду, но я провожу много социальных экспериментов. А наш кампус относительно небольшой. Значит, ты должен был знать, что я не люблю, когда ко мне лезут, что я не хочу, чтобы люди видели, как я я я теряюсь в поисках нужных слов. Этого никто не должен был видеть, потому что этого не должно было случиться. Ты что-то такое сделал? Обвинительным тоном продолжаю я. Не знаю, что, но сделал. Зачем? Тебе был Кто-то нужен для эффектного финала, и ты велел своей сестре притащить самого замкнутого человека, чтобы проверить, сумеешь ли ты, не знаю, сломить меня? Эсбину кажется не по себе, и я чувствую укол совести. Он качает головой. Нет, нет, боже мой. Нет. Эсбин отводит взгляд, словно пытаясь подобрать правильные слова. Что случилось в тот день? Объясни, настаиваю я. Потому что я не понимаю, а ты должен понимать. Почему мы Я не в силах это выговорить. Ну же. Объясните мне всё, мистер Эсбен Бейлер. Может, ты думаешь, что тебя все знают? Но я не знаю о тебе ничего, кроме того, что ты полный придурок. Я икаю, но он из вежливости молчит. Хватит молчать. Я злюсь и уже откровенно грублю, но невозможно остановить слова, которые сыплются у меня с языка. Ладно. Он делает глубокий вдох и медленно выдыхает. Я никогда не знаю заранее, кто согласится поучаствовать в моём проекте. Честно. Пусть даже в 100 раз собралась целая толпа, нам было трудно найти добровольцев. Наверное, люди нервничают, когда их просят на некоторое время сосредоточиться. И потом Интересно, обычно бывает с теми, кто не успевает задуматься, что он собственно делает. Кэри сказала, что просто выхватила тебя из толпы. Мы ничего не планировали, правда. Эсбин смотрит в пол и беспокойно растирает себе колени. И всё-таки это произошло, говорю я, как мне странно спокойно. Это произошло, хотя я ничего такого не хотела. Если бы я знал, что ты не хочешь, Но я же вообще ничего о тебе не знал, кроме того, что однажды ты пролила кофе. Эсбен слегка улыбается. Я решил провести эксперимент, потому что подумал, здорово будет посмотреть, как общаются два незнакомых человека, как они нащупывают почву и, может быть, даже находят нечто общее. И всё это без слов. Как в процессе уходят предубеждения, как за короткое время возникает нечто вроде связи. Я Понятия не имел, какой получится результат. Да и откуда? Несомненно, он говорит искренне. Я включил в ролик наш эпизод, потому что между нами произошло нечто необыкновенное. Я был к этому совершенно не готов. Хочешь, чтобы я объяснил? Не знаю, как. Я просто сбино явно становится неуловка. Что-то в тебе привлекло меня. Сомневаюсь, что когда-нибудь так сосредотачивался на одном человеке. Как будто ты проникла в моё сознание, слушала, задавала вопросы, успокаивала, протягивала руку. Эсбен недоверчиво смеётся. О, я его прекрасно понимаю. Он проводит рукой по волосам и ёрзает. Я отодвигаюсь к стене, подложив под спину подушку, и признаю. Не знаю, правильно я тебя поняла или нет. Признаю я. Но ты продолжай. Я хочу, чтобы он говорил, потому что спиртное достаточно меня расслабило, и мне, в общем, приятно наблюдать, как он двигает руками, когда говорит, и слышать хрипловатый, но не слишком низкий голос. Но хотя нет никакого рационального объяснения тому, что произошло между нами, это не умаляет ценности тех 3 минут. Как часто мы бываем искренне растроганы? Эсбин смущённо смотрит на меня. У меня в тот день были и другие удивительные эпизоды. Например, с мужчиной ростом под 2 м в бандане и байкерской куртке. Взгляд у него был злобный. Честно говоря, я немного испугался, когда он сел напротив. У меня, как у любого нормального человека, куча предубеждений. Но я прочистил голову и попытался не думать о том, что он вот-вот даст мне в морду. А потом случилось самое приятное. Не знаю почему, но в какой-то момент он начал смеяться. И я тоже. Мы оба ржали, нам было хорошо. И он, очевидно, тебя не убил. Да. Я рассматриваю его запястья, украшенные кожаными и веревочными браслетами, затем вновь перевожу взгляд на красивое лицо. А потом появилась я. Он кивает и подается вперед, положив руки на колени. Ты перевернул стул, напоминаю я. Эзбина улыбается. И его проклятые интернетные глаза перестают меня бесить. Да. Я себя не контролировал. И я опрокинул стол. Тут я тоже ничего не мог поделать. Ты меня поцеловал. Разве я мог удержаться? Этот пристальный взгляд. Опять. И, кажется, я был не одинок. Ты ведь тоже меня поцеловала. Мысленно я считаю. 6 7 8 9 10 Кивок. Он прав, но сказать это вслух я не могу. Правда здорово, продолжает Эсбин. Лично мне понравилось, хотя, видимо, тебе нет. Но я подумал, что, может быть, в ту минуту тебя переполнили эмоции, поэтому ты ушла, и поэтому я не пытался потом тебя разыскать. Я бросаю взгляд на камеру. Ты не пришел в понедельник на психологию. Ты что, прятался? Просто был не здоров. Супер. И что, я теперь тоже заболею мононуклеозом или птичьим гриппом? Он смеется. Нет, просто осенняя аллергия. А, -а, а. Я сплетаю и расплетаю пальцы и вновь смотрю на него. На жаль, что ты болел. Я изучаю лицо Эсбина, пока до меня не доходит, что это тянется уже долго и выглядит странно. Надеюсь, сейчас тебе лучше. Да. Эсбин держится спокойно и уверенно. А тебя не было на лекции в среду. И ты явно была не рада видеть меня сегодня утром. Он виновато вздыхает, и это очень мило. Элсон, мне очень жаль, что ты расстроилась. Я могу прямо сейчас убрать ролик. Я выпрямляюсь и обвожу глазами комнату. Что-то привлекает моё внимание. Я слезаю с кровати и беру маленькую пачку макарон с сыром, полуфабрикат для микроволновки. Прищурившись, читаю инструкцию. Готовить 3 минуты. Какая ирония. Я открываю пачку и вытаскиваю пакетик с тягучим сырным соусом. У тебя есть вода? Эсбен поднимает бровь, и я застываю на месте. О, боже. Извини. Что я творю? Я смотрю на открытую пачку. Видимо, я зверски проголодалась. Я увидела макароны и просто схватила их. Прости, я страшно невежливая. Сейчас уберу обратно. Я тщетно пытаюсь запечатать упаковку. Эсбен смеётся. Всё нормально. Он достаёт из холодильника бутылку и добавляет воды в миску. Я забираюсь на кровать, сгорая от стыда. Опять. У меня звонит телефон. Стефи прислала смску с вечеринки. На фотке она с каким-то красивым парнем в клетчатой рубашке. Подпись гласит: "Я подцепила симпатяшку". Эсбен протягивает мне бутылку. Ты, наверное, хочешь пить? О, боже. Прости. Я знаю, что немного пьяная. Очень пьяная. Неважно. Я беру бутылку и пью. А потом, вытирая губы, вижу, что он смотрит на меня. Тебе идёт эта причёска. Кудрежки. Это сделала Стеффи. Твоя соседка? Нет, моя подруга. Она учится в Калифорнии. Она прилетела и набросилась на меня за то, что я не желала о тебе рассказывать. Понятно. Эсбен на мгновение закрывает глаза. Повторюсь, мне очень жаль, что всё это тебя расстроило. Некоторые мои проекты требуют многого от участников. Нужно быть открытым, щедрым. Иногда люди не вполне готовы выйти за стены, или их ошеломляет то, что происходит, но в хорошем смысле. Помолчев, он продолжает. Даже если поначалу они сопротивляются, порой происходит перемена, которая стоит того. Как это было со мной? С нами, поправляет Эсбин. Он встаёт и мерит шагами маленькую комнату. Зачем ты подписала отказ от претензий? От конденсата на бутылке ладони становятся мокрыми, но это приятная прохлада. Я не обратила внимания. У меня было плохое настроение. Я сама не понимала, что делала. Я в нофекаю. Стены. Ты говорил про стены. Это мой случай. И тебе не нравится, что ты вышла за них. Да? Я ж бы на пять садится. Почему? Ты не поймёшь. Тебе нравятся люди. Это же очевидно. Ты любопытин, хочешь исследовать их, изучить недра человеческой натуры и всё такое, да? Ты верно заметила. дави Фолыпку. Эсбин поварачивается на стул, достаёт макароны, сыр и пластмассовую ложку и передаёт мне в обмен на бутылку. А я не такая. Люди меня не интересуют, потому что они козлы. Эти макароны из микроволновки вкуснее всего, что я когда-либо ела. В промежутках между глотками я указываю ложкой на Эсбина. Они ненадежны, эгоистичны и постоянно врут. У тебя негативный взгляд на мир. Вот теперь ты меня понимаешь, радостно говорю я. Лично я не вижу смысла в твоих проектах, вообще. Я даже не в состоянии посмотреть на то, что ты сделал. Мы сделали. Подожди. Ты не видел ролик? Только кусочками, отвечаю я, вытирая рот тыльной стороной ладони. Так. Предлагаю вариант. Ты посмотришь видео и подумаешь, А потом я его уберу, если захочешь. Достаточно одного твоего слова. Но Эллисон, по крайней мере, сначала посмотри. Ладно? Давай. Я встаю и пьяным жестом сгоняю Эсбина со стула. Он добродушно повинуется моим капризам, в которых виноват джин, но все-таки украдкой закатывает глаза. Что ж, я это заслужила. А отлично. Огромный экран, как можно страшнее. Восклицаю я: ничего страшного не будет. Со смехом отзывается Эсбин, перегнувшись через моё плечо и щёлкая мышкой. Я с особой остротой осознаю его близость и чувствую непонятную дрожь в груди. Значит, Стефи твоя подруга? Вы из одного города? спрашивает он. Я же сказала, она живёт в Лос-Анджелесе. Так ты оттуда? Нет, я из Масачусетса. Отвечаю я, когда на экране включается видео. Из приюта. Эсбен нажимает на паузу. Серьёзно? Ничего себе. И долго ты там прожила? В его голосе я не слышу поддельного сочувствия или желания узнать побольше жутких деталей. Ему просто интересно. На экране передо мной замершая заставка, и я смотрю на неё так долго, что она начинает расплываться. В приют всю жизнь. Ну, пока не перешла в 9 класс. И Стеффи тоже. Она болела в детстве, и, наверное, поэтому её не удочерили. Я была здорова, но меня тоже никто не хотел. Наверное, нам просто не повезло. Хотя некоторое время мы жили в одной семье. Стеффи спасла меня. Ну, насколько это, в принципе, было возможно. Говорить внезапно оказывается так же легко, как дышать. Моя биологическая мать бросила меня в родильном отделении в Бостоне. И больше я ничего о ней не знаю. Может, она была слишком молода или бедна, или родила внебрачного ребёнка от мафиози или от какого-нибудь сенатора. Круто, а? Да, это добавило бы интриги. охотно соглашается Эсбин. Я вздыхаю. Маловероятно, конечно. Зато оригинально. Хотя в конце концов неважно. Суть в том, что я никому не нравилась. Я сменила 17 семей. Немало, да? Я рыгаю и накрываю рот ладонью. Прости. Некоторые семьи были ничего себе. Я знаю, через какие ужасы порой проходят приёмные дети. Мне в этом отношении повезло, но всё равно иногда я даже не успевала распаковать вещи. И я начала бояться Просто не видела смысла. Джин начинает мне всерьёз мешать, но я ничего не могу поделать. Вот откуда взялись стены, говорит Эсбин. Да. Вот откуда. Я чувствую, что он продвигается ближе. Его губы теперь недалеко от моего уха. Но ты вышла за них, хотя бы ненадолго. Может быть, ты всё-таки хочешь, чтобы они рухнули? отказавшись от постоянной обороны, я отвечаю. Да. Может быть, очень утомительно всегда их поддерживать, но я понятия не имею, что случится, если я позволю ему пасть. Я очень долго жила за высокими стенами, бормочу я. А вдруг никогда Я понимаю. И я рад, что ты позволила мне заглянуть за них, потому что я никогда ничего подобного не чувствовал. Ну, смотри, Он включает видео. Это оригинал. На других сайтах ему дали дурацкие завлекательные названия. Тут я ничего не могу поделать. Шшш. Играет музыка. И я напрягаюсь, но не отворачиваюсь. Эсбен прав. Надо посмотреть, потому что я должна знать все. Я должна знать, что именно обо мне известно. На темном фоне появляется название. Нужно лишь сто восемьдесят секунд. Мелькают картинки и надписи. Разные люди, которые оказывались напротив Эзбина. Вот пожилой мужчина, которого я видела, когда Стеффи впервые прислала мне ссылку. Рядом с ним стоит трость, и он ласково улыбается, глядя на Эзбина, воплощенная доброта и открытость. Он похож на дедушку, которого у меня никогда не будет. Надпись гласит: некоторые люди так легко делятся с миром своей радостью. Это заразительно. Я вижу женщину в деловом костюме, которая выглядит совершенно измученной, но постепенно она сосредотачивается, и её лицо смягчается. Она расслабляется, глядя в глаза Езбину. Мать с четырьмя детьми, старшему из которых нет и 5 лет. Она работает в магазине, и у неё не бывает выходных. Три вечера в неделю она подрабатывает официанткой, чтобы семья не беднела. Муж у неё работает по ночам, И они видят друг друга лишь урывками. Но она говорит, что этого достаточно, потому что любовь всё преодолевает. Ну, или во всяком случае, она так считает. Появляется пожарный, всё ещё в запачканной сажей форме. Его огрубевшее усталое лицо полно грусти. Этот человек только что отработал пятнадцатичасовую смену. Он спас троих из охваченного огнём здания. Он горд и в то же время расстроен. потому что пропустил день рождения своей шестилетней дочери. Он боится, что она запомнит это на всю жизнь. Немолодая женщина с роскошной косой и кожей кофейного цвета. Лицо бесстрастное, почти без всякого выражения, но время от времени весь экран занимают её большие влажные глаза. Эта женщина ровно год назад потеряла мужа. Она говорит, что сегодня впервые сумела забыть о своём горе хотя бы на несколько минут. Клип приближается к концу. Ну вот и эпизод с парнем в байкерской куртке. Я одновременно предвкушаю своё появление и боюсь его. Эсбин приберёг меня на сладкое. Мои пальцы касаются его руки, когда я беру мышку и ставлю видео на паузу, а затем поворачиваюсь к Эсбину. Ты много значишь для этих людей, говорю я, вдруг что-то поняв. Это они много значат для меня. Отвечает Эсбин, и его взгляд наполняется такой теплотой и искренностью, что ей едва выдерживаю. Я просто дал им шанс выскочить из замкнутого круга. А что будет потом, мне уже не подвластно. Я понимаю, что он имеет в виду. Я это пережила. Смотри дальше. Шёпотом говорит он, взволнованно и в то же время с надеждой. Я колеблюсь и тяну время. Не в силах нажать на кнопку. Мне страшно, что мир, мой мир рухнет, если я это сделаю. Мышка кажется тяжёлой и опасной. Эсбин кладёт свою руку сверху. Не бойся. Вместе мы запускаем видео.